Глава одиннадцатая. Как только ушла Стюарт, дали воду. Я постирала просто не полотенца, и в ожидании, когда забредет случайный клиент, чистила плейлист в телефоне. Эллади, как нарочно, была занята, и я умирала от любопытства. Кто же тот солдат с необычным именем? В чужие дела я стараюсь не вмешиваться. Своих забот хватает. Однако у Эллади здесь почти не было знакомых. Она общалась лишь с несколькими военными женами, Да и то по Фейсбуку. Следующий клиент был Соня. Через пять минут он вырубился, и я целый час думала об Остине. И о том, как боюсь предстоящего ужина. Я немножко завидовала брату. Живет себе, поживает в Южной Каролине. Дрыхнет после обеда, да трудится на полставки в супермаркете. Еще я думала про друга Элоди. Почему он лег на стол в штанах, и почему такой напряженный? Ненормально это для парня в его возрасте. Ему максимум 22, а то и меньше. Последняя клиентка пришла без записи и оставила хорошие чаевые за получасовой массаж для беременных. Живот у нее был огромный, и она выглядела очень уставшей. Я хотела спросить, не случилось ли чего, но решила, что это не деликатно. Дверь в кабинет Эллади была закрыта, и мне вдруг представилось, что она там, вместе со своим приятелем-солдатом, воображение разыгралось. Перед уходом я помогла Мали заложить в нагревателе полотенца и убрать выстиранные простыни. Уходить я не торопилась. Тем более, что предстоял семейный ужин. А когда, наконец, собралась, захватила остатки принесенных Мали деликатесов. Может, разговор о ненормальном аппетите у беременных пустые байки, но Элоди требовалась сытная еда. Неся пакет в одной руке, другой я стала набирать брата. Автоответчик. «Привет, это я». «Просто хочу узнать, как дела? Тебя уже несколько дней не слышно. Перезвони. Я иду ужинать к папе. Сегодня вторник. А ты, Бяка, не идешь? Я отключилась и сунула мобильник в карман. В небе сиял необычный оранжевый свет, будто солнце никак не могло решиться, уходить или подождать. Парковка была полностью забита. Белый фургончик Брэдли занимал сразу два места, а в кузове лежала такая гора матрасов, что я невольно вспомнила сказку о принцессе на горошине. Брэдли вышел из магазина и свалил в кузов кучу подушек. Воду дали. Крикнул он, помахав рукой. Ага, улыбнулась я. Спасибо, что с них не слез, пока не сделали. Вышло как-то неловко. Теперь весь вечер буду рефлексировать по поводу своих слов. Так уж у меня голова устроена. Брэдли, наверное, и не заметил, как неудачно я выразилась. Он пожелал мне спокойной ночи. Запер магазин и сел в машину. Всю недолгую дорогу домой я думала о предстоящем ужине и разговоре, который придется вести за тремя, как минимум, переменами блюд. Ждали меня к семи. Значит, выехать следовало без 27. И если я хочу маломальски привести себя в порядок, нужно принять душ и переодеться. Когда я в угоду папиной жене сбросила несколько лишних фунтов, Она хоть перестала отпускать замечания насчет моей внешности? И на том спасибо. Хорошо было бы никуда не ходить, а поужинать с принесенными закусками вместе с Элади. Эта мысль в том или ином виде приходила ко мне каждую неделю. С тех пор, как я съехала. Я надеялась привыкнуть. Бесполезно. Не привыкла и никогда не привыкну. Разумеется, ужин раз в неделю лучше совместного проживания. Гораздо лучше. Но наши обязательные встречи я ненавидела. Они отравляли мне всю неделю, потому что я только о них и думала. Когда стирала, когда мыла голову, когда работала. Мысли неизменно возвращались к ужину во вторник.